Глава 7. Глянец. Несколько месяцев спустя, в сентябре 1946 года, когда Луиза проснулась после дневного сна в свой шестой день рождения, точнее, когда ее разбудил белый скотч-терьер подружка, чьи настойчивые лапы и язык требовали чаю, Луизу охватило ощущение, будто она спаслась от чего-то жуткого это чувство часто возникало когда она просыпалась в просторной светлой комнате с кремовыми китайскими шторами заваленной куклами и игрушками подружка которая как говорил папа случайно оказалась девочкой тыкалась мокрым носом в ухо луизы до тех пор пока та не рассмеялась хотя дочайная церемония требовала чтобы она недовольно хмурилась ты помнишь что придет с олей выговорила она о собачке Можно было поверить, что подружка в восторге от новости, что она обладает способностью понимать каждое слово Луизы и взволнованно тявкает не только предвкушая чай с двумя ложками сахара, но и от любви, которую тоже питает к солею, часто навещавшему их в последнее время. Собачка потрусила на лестничную площадку следом за Луизой, которая решила глянуть сверху, что творится на первом этаже, где уже вовсю шли приготовления к вечернему приему в честь ее дня рождения. Несколько рабочих двигали мебель в гостиной, освобождая место для оркестра и танцев, садовники принесли охапки маминых цветов, а два парня с новой папиной фабрики прохладительных напитков разгружали тележки с бутылками. Подружка носом подталкивала Луизу к лестнице, Но шум заставил обеих обернуться. То был папин голос, и через открытую дверь родительской спальни Луиза увидела папу, сидящего у окна. Они жили в южном пригороде Инсейна, который сам по себе пригород Рангуна в восьми милях по шоссе. И Луиза знала, что папа специально придумал так, чтобы окно выходило на их владение и каренскую деревню Тамаинг по другую сторону шоссе. Именно из-за деревни часто напоминал папа, Он выбрал это место, где организовал большое хозяйство, в котором всегда роятся толпы работников-каренов. «Они и помогли мне, Карены», — говорил папа Луизе, «и мы никогда не должны забывать о них». Наверное, уже вечереет. Папа только что из душа, влажные волосы туго обмотаны платком. Ничто не выпрямляет волосы лучше, чем носовой платок. Он уже облачился в белый костюм и что-то громко декламировал, раскрытое окно. Его послеобеденная молитва — торжественное упражнение в благодарности, как он любит говорить — единственное время, когда Луиза видит отца сидящим спокойно. Он такой большой, такой подвижный, такой сильный, и голос у него такой зычный, а походка тяжелая. Но когда он возвел глаза ввысь, внутри словно зашевелился мрак из ее снов, и Луиза подумала что, может, никакого бога и нет? Может, ее папа — просто маленький потерявшийся мальчик? Подружка потащила ее в кухню, а там мама уже пила чай. Мама всегда предпочитала есть со слугами, как будто проводить время с семьей ей не нравилось. «Ты позанималась?» — строго спросила она Луизу. Сегодня вечером Луиза должна была сыграть небольшую пьеску на пианино, но заниматься она ужасно не любила. Чтобы выручить девочку, одна из кухарок протянула ей чашку холодного чая, который Луиза вылила в собачью миску, предварительно размешав щедрую порцию сахара. Но только когда на поверхности чая расплылась жирная пенка от кипевшего на плите молока, подружка принялась жадно лакать пенистое лакомство. — Папа очень огорчится, если ты сыграешь плохо, — настаивала мама. — Вообще-то, на самом деле огорчится мама. «В Луизе было так много того, что ей не нравилось. Когда она была еще совсем крошкой, она приходила домой в слезах, потому что у других детей не было того, что есть у нее. сетовала мама. Или «она слишком много знает», как будто Луизе известны были мамины секреты. И Луиза действительно помнила то, что следовало забыть. Порезы на папиной голове, когда он вернулся домой в Тараваде, как он дергал ногами когда его тащили японцы в хули. Даже со всем ребенком она поняла, что лучше притвориться, будто забыла, не признаваться, что помнишь. Порой она и себя чувствовала забытой. «Ну, держи, прошмандовка!» — проворчала кухарка, шлепнув риса с карри в собачью плошку. Подружка лизнула соус и уставилась на ласково улыбавшуюся кухарку. Требовательное тявканье и вот уже кухарка открывает банку с солеными лаймами, стоящую на боковом столе. «Придержи язык и в кои-то веке выкажи хоть немного благодарности», — пробурчала женщина. «Не забыл я твою приправу!» Подцепив вилкой кусок лайма, она бросила его собачке, та схватила на лету и тут же принялась рвать зубами едкую кожуру. «Вы вообще помните, что у меня день рождения?» Чуть дрогнувшим голосом вмешалась Луиза. Взрослые замерли, глядя на нее, как будто приготовились к одному из ее капризов. А потом дружно рассмеялись над ней, решила Луиза, чувствуя, как краска унижения заливает щеки. Глупышка. Мама потянулась к ней, обняла за талию и привлекла к себе. Луиза прижалась пылающим лицом к прохладной напудренной маминой щеке вдыхая умиротворяющий запах ее духов и сандалового гребня. Эти мгновения маминого внимания и любви были такими редкими и всегда немножко смущали. «Неужели ты думаешь, что я могу забыть о тебе?» прошептала мама на ухо. «Я приготовила тебе особенный наряд для сегодняшнего вечера». Последний раз мама шила Луизе платье, Когда они еще жили в Тараваде, тогда она переделывала собственную комбинацию. Луизе ужасно понравилась кружевная зигзагообразная кайма и голубая лента Натальи. Платье понравилось ей так сильно, что она вдруг стала гораздо благосклоннее относиться к тому, что станет старшей сестрой младенцу, которого ждала мама. Это воспоминание про платье, про малышку Грейси. Оно ведь счастливое, правда? Но почему тогда Луизе захотелось спрятать защипавшие вдруг глаза в маминой ласковой шее? И почему это воскресило в памяти другие воспоминания о войне? Японский солдат, срубающий голову старику. Потная ладошка Джонни в ее руке, когда они бегут в траншею. «Папа!» прячущиеся в задней части дома в Тараваде. Как они с Джонни научились скрываться среди деревьев. суешь пальцы глубоко в сырую землю у самых корней, так что чувствуешь, как дерево пьет, а ты сидишь тихо-тихо, так тихо, как будто тебя больше нет. И единственный звук — это причмокивание пьющего дерева. А потом дерево начинает говорить. Бу-бу. Луиза оторвалась от вдруг напрягшейся маминой шеи и увидела в дверях кухни Солея с его застенчивой улыбкой и такой привычной, даже немножко уютной печалью в глазах. Он надел громадный галстук в горошек, которого Луиза раньше не видела. Ей сразу стало весело, и захотелось прыгнуть ему на шею. Бу-бу, откликнулась она. Сколько себя помнила, они всегда здоровались именно так. Я подумал, что стоит прийти пораньше, сказал он маме. Я обещал Луизе научить ее танцевать свинг до начала праздника, если можно, конечно. Почему бы и нет? Мама опустила взгляд в чашку. Но ну, когда Луиза, ухватив солея за руку, потянула его из кухни, он все равно виновато оглянулся на маму. Но это не свинг! возмущенно воскликнула Луиза когда в гостиной Солей отпустил слуг и поставил одну из папиных пластинок, про которую сказал, что это то, что надо. нет Кинг Коул. Увлечение». Слуги натерли полы так, что они сверкали, как зеркало, и через несколько минут, оставшись вдвоем, они хихикали и танцевали, прижавшись щекой к щеке, потому что Солей потешно наклонился к девочке, точно в такт песни, которую он включал раз за разом, и про которую папа однажды сказал, что она очень грустная и очень обнадеживающая. «Мы запросто можем танцевать свинг под нее, убеждал Солей. «Видишь, мы же танцуем!» Но потом в комнату влетели Джонни и Грейси, бодрые после сна и желавшие участвовать в веселье. Джонни, такой серьезный даже в разгар игры, и крошка Грейси с вечной улыбкой, несмотря на то, что в любых забавах она неизменно проигрывала. Луиза заметила, что Солей не решает сокрутить Грейси, так же залихватски, как ее. Что происходит? Вечеринка уже началась, донесся папин голос. Он вошел, неся на вытянутых руках что-то громадное, завернутое в пеструю бумагу, и стоял румяный и мускулистый, широко улыбаясь солею. А почему бы и нет? отозвался Солей, направляясь к бару, как будто папа ему предложил выпить. Выпьешь! Папа казался каким-то смущенным, пока Солей наливал ему в стакан коричневую жидкость. В последнее время у них частенько такое случалось, и папа изображал чересчур радостную улыбку, а Солей уходил в тень и жаловался на головную боль. Впрочем, в итоге оба скрывались в папином кабинете, где о чем то совещались с другими мужчинами и куда детям вход был строго-настрого запрещен. «Что?» «Никому не интересно, что у меня тут?» Папа поднес громадный сверток к уху и встряхнул его. Грейси тут же захихикала, а Джонни посмотрел с настороженным интересом. И этого оказалось достаточно, чтобы спасти Луизу от тревожных мыслей. Вскоре они вместе дружно стаскивали упаковочную бумагу, открывая плесированные складки. Похоже на кузнечные мехи, «Аккордеон!» — догадалась Луиза и радостно взвизгнула, а Джонни тут же попытался сыграть. Папа убрал остатки упаковки и несколько раз растянул мехи. «Моя мама играла на таком. Правда же чудесно? Слушаешь и невольно улыбаешься. Понимаешь, а самое замечательное, по-настоящему замечательное, что ты можешь взять его с собой, куда бы ни отправился». «Куда мы едем?» — спросила Луиза. Но вот опять, в глазах опять встают слезы. «Никуда мы не едем», — успокоил ее папа, а Сулей промолчал, а потом пришел кто-то из слуг, чтобы увести детей, мыться и наряжаться. Праздник получился даже чудеснее, чем надеялась Луиза. Было и ее великолепное выступление, и восхитительное платье, которая раскрывалась колоколом, когда она кружилась, и горы мороженого, и представление заклинателя змей, облаянного подружкой, и танцы до упаду, и все лампы в доме сияли, и все двери нараспашку, чтобы впустить вечернюю прохладу. Было уже совсем поздно. Луизу давно отправили спать, но она сидела в одной ночной рубашке на верхней ступеньке лестницы, глядя на родителей и гостей, на переливающиеся шелка и мерцающие драгоценности. Папа танцевал с мамой, глядя ей в глаза, как будто ничего кроме этого, то есть мамы, ему не нужно. И Луиза почти забыла, каким несчастным весь вечер выглядел Солей. Перед тем, как подняться наверх, она нашла его на террасе, Солей курил и смотрел сквозь раскрытые двери на проплывающие в танце пары. Бубу! -бу! Окликнула она, чтобы отвлечь от мыслей и заставить улыбнуться, и он посмотрел на нее, не раздраженно, но без радости, и после паузы тихо ответил: «Бу-бу». И только потом улыбнулся, и погладил по щеке, и спросил: «Не пора ли ей отправляться спать?» А сейчас он стоял у входной двери и о чем-то строго разговаривал с одним из слуг, как будто отчитывал за что-то. В следующую минуту он уже пробирался через толпу гостей к папе, который все еще обнимал маму после танца. Он положил руку папе на плечо, и когда тот вздрогнув отступил, подался к папиному уху, и они вдвоем вышли в коридор, ведущий к папиному кабинету. Луиза никогда раньше не шпионила за взрослыми, Она слушала, смотрела. Все ее чувства были настроены на сигналы, которые подавали взрослые. Сигналы, которые она хранила, где-то глубоко внутри. Но, возможно, потому что это был день ее рождения, и она больше не была совсем уж маленькой девочкой. Или, может, потому что мама осталась стоять посреди зала, как будто ее бросили. Луиза прокралась вниз по лестнице и незамеченная проскользнула в коридор. Дверь в кабинет была закрыта, и, прижавшись к ней ухом, Луиза сначала расслышала лишь стук своего сердца. А потом приглушенные звуки, доносившиеся сквозь толщу дерева, превратились в голоса и в слова. — Может, это кто-то из гостей? — спрашивал Солей. — Чёртовы власти! — возмущался папа. — Отравить мясо, чтобы избавиться от бродячих собак и бродячих людей. — Что скажем Луизе? — я попросил дозорного похоронить. Пускай лучше думает, что собака сбежала. Луиза еще не успела до конца осознать, что не видела подружки с того момента, как ушла накануне вечером спать, что похоронить должны были подружку, как дверь распахнулась, а за ней стоял папа и смотрел на Луизу. И лицо у него было удивленное и немного испуганное. А Солей за его спиной смотрел на нее с жалостью ей стало немножко стыдно, что поставила его в неловкое положение. А потом, в тусклом свете папиной настольной лампы, она разглядела целые штабеля винтовок на темном полу. Никогда в жизни она не видела столько оружия.